Глава десятая. «Привет!» — телефон поставила на громкую, тщательно вытирая сладкую попку Никитоса. «Привет!» «А это что за звуки?» — насторожился Вадим. «Я не одна!» — пояснила, едва сдерживая смех. «У меня на кровати прямо сейчас голый мужчина, и я нежно глажу его попку влажной салфеткой». В трубке повесла странная тишина, поэтому сжарилась и решила пояснить. Подруга сына своего оставила, попросила несколько часов свободы с мужем побыть. — Вика, — сглотнул Вадим, — я тебя отшлепаю, когда доберусь. — А когда ты доберешься? понизила голос, добавив томных ноток. — Будешь так шутить скоро. Сколько ему? — Кому? — Моему сопернику. Девять месяцев, еще не ходит даже, только пытается. Красивый, очень, сладенький такой. И все-таки чмокнул он мягкую попку, ножку, животик. Никитос засмеялся, а Вадим заворчал. Эй, хватит дурачиться, не люблю детей. Вдруг признался он. Почему? Я шапешила. Одни проблемы от них всю жизнь. Перестраивать придется. Не, я давно уже решил, что дети это не мое. От неожиданности едва мимо кровати не села. выключила громкую связь и прижала телефон к уху. Вадим. А если бы твоя мама так рассуждала? спокойно спросила я. Боже, Вик, не начинай. Если бы моя мама так рассуждала, то меня бы просто не было. И мне от того не было бы ни плохо, ни хорошо, как раз потому, что не родился бы и все. Это не серьезный разговор. Давай не будем. Есть люди, созданные для семьи, детей, а есть такие, как я. Я хорошо выполняю свою работу, никого не обременяю, но... И чтобы от меня кто-то зависел, не хочу». И вот сейчас я вспомнила слова Инессы про мужчин, с которыми сносит крышу, и тех, с кем строить семью. Слов ответить Вадиму у меня просто не нашлось. Я-то со своей колокольней наивно полагала, что все отношения рано или поздно ведут к семье, совместному быту, детям. Оказывается, не все так думают. — Ты лучше скажи насчет отпуска с руководством, — говорила. Перевел тему Вадим. Сумеешь вырваться хоть ненадолго? Нет, ответила на автомате, все еще обдумывая его слова. Нет, не поговорила или нет, не отпустит. Нет, не поговорила. Вадим, сейчас сезон отпусков, их расписывают заранее всегда. У нас полно семейных, кто это время на море проводит. Я же море не люблю. Планирую отпуск на зиму обычно. Это не серьёзно. Мне сейчас ваш городок мотаться не с руки, куча дел накопилось. Еще и в Оренбурге не все гладко. Но там я хотя бы нашел надежного человека, кто за всем присмотрит. А в сентябре мне нужно будет недели на три в Германию слетать. Там обучение будет проходить. Как раз по моей тематике давай. Ты уже узнаешь насчет отпуска, а? Хоть недельку проведем время вместе. Я, по правде говоря, уже ужасно соскучился. Даже думал, как бы тебя с собой в Германию взять. У тебя, кстати, загранник есть? Вадим, если я уеду на месяц или больше, вернусь к разбитому корыту. Вопрос про загранпаспорт проигнорировала. Да помню я. Никитос раскопризничался, подхватила малыша на руки, телефон прижимая плечом и подошла к окну. Крепко держа мальчугана на руках, дала ему посмотреть на то, что творится за окном. Это его отвлекло, бросила взгляд на часы. Все понятно, пора кушать и спать. Вот почему он беспокоится. Интересно, окупать его нужно, Жарко вспотел наверняка, но указаний насчет купания от Марины не поступало, и я растерялась. «Вика, ты со мной вообще?» — вывел из задумчивости голос Вадима в трубке. «Прости, задумалась, купать Никитосика или нет?» «Вот и о том и я говорю», — вздохнул мужчина. «Стоит появиться детям, и все, Они становятся главными». На себя уже ни времени не остается ни желания. Но они и есть главные. Сделала последнюю попытку переубедить упрямца. Ради чего еще жить, как не ради детей? Ради себя, Вика. Ради себя жизнь одна, и не стоит тратить ее на устоявшиеся стереотипы. Пусть детей рожают и воспитывают те, кому больше заняться нечем. Сейчас вон мода пошла на роды после пятидесяти. Самое время, по-моему. Можно найти девчонку, что согласится выносить и родить. А воспитывать и няньки могут. Вадим, прости, мне пора идти. Слушать его рассуждения оказалось жутко неприятно. На эту тему мы еще толком не разговаривали. Как-то не до того было. А вон оно, что выясняется. Получается, отношения с Вадимом у меня только для здоровья. Секс и ничего больше. А в пятьдесят он найдет девчонку, что родит ему наследника, и париться воспитанием не будет. Кажется, нам с ним не по пути. Ты обиделась на что-то? Да нет, Никитку нужно кормить и укладывать. Я тебе потом напишу. Вик, я хочу тебя увидеть скорее. «Я тоже. Пока». Малыша я все же обмыла. После купания он схомячил всю баночку с пюрешкой, что оставила Марина, и вроде даже не наелся. «А больше нету, прости», — пожала плечами, вытирая мягкие губки салфеткой. Марина заберет его примерно через час-два, и желательно при этом Никитоса не будить. Поэтому надела ему чистый подгузник, бодик, в котором на улицу можно выйти, положила в кровать свою, за неимением детской, сама прилегла рядом и заснула. По-моему, быстрее малыша. Разбудила вибрация телефона. Спросонья не сразу поняла, что за звук. Нашарила телефон. «Марина?» «Да?» «Я за дверью», — послышался шепот. «Ты что, дрыхнешь?» «У меня в кровати такой мужчина, как я могу спать?» Рассмеялась приглушенно, выбираясь и кладя на свое место подушку, чтобы мужчина не свалился ненароком. Распахнула дверь и увидела счастливую подругу. Как прошел вечер? «Чудесно!» — кинулась она обниматься. «Спасибо тебе, ты настоящий друг! Я так отдохнула, будто не пять часов гуляла, а пять дней!» Это с непривычки. Вот кормить перестанешь, полбокала вина выпьешь и окосеешь так и сейчас. Ох, как я хочу вина! Просто до дрожи иногда. Ты не вина хочешь, а расслабиться, не стоит путать. А где Кирилл? В машине ждет. Марина тем временем разолась, вымыла руки и пошла в спальню. — Ты мой хороший, — мигом засисюкала она. Ты мой сладкий. Как он себя вел? Да прекрасно. Поиграл, поел, покакал. Искупался, снова поел и спать. Чудо не ребенок. Долго качала. Надо было качать, испугалась я. Так он по-другому не засыпает, уставилась на меня Марина. Ну, я просто положила его на кровать и легла рядом. Он возился немного, а потом я просто заснула. Ну, ты даешь подруга, надо почаще его к тебе привозить. У меня-то как-то не засыпает. По полчаса на руках ношу, трясу, качаю, пока не заснет. Так, может, ты ему только мешаешь, улыбнулась я. Поучи еще. вот своих заведешь, тогда и поумничаешь. Безлобно отбрила подруга. Никитоса мягко переложила в переноску, застегнула ремни и понесла к выходу. Я спешно поскидывала в сумку все, что успела достать в течение вечера, и передала Марине. Еще раз спасибо, Вик. На выходе, уже обувшись, поблагодарила подруга. С нас с Кириллом Магорыч. Иди уже. Как компанию составить сможешь, так и приноси свой Магорыч.